Все будет в порядке, думала Френ. Гарольд и Надин оставили город сами, без посторонней помощи. И это к лучшему. Это решает все проблемы. И сью теперь в безопасности. Бедный Гарольд, мне так тебя жаль. Но на самом деле я чувствую скорее страх, чем жалость. Я рада, что твой дом опустел, а вас, Надин, больше нет в городе. Я рада, что вы покинули нас с миром. Гарольд сидел скрестив ноги. Глаза его блуждали где-то далеко. Он был в том холодном и чуждом пространстве, куда Надин не смогла за ним последовать. И это ее пугало. В руках он держал брата-близнеца того телефона, который лежал в картонной коробке дома у Ральфа Брантнера. Перед ними обрывались поросшие соснами головокружительные склоны. Позади них солнце только что скрылось за горной грядой. «Когда?» — спросила Надин. Она была ужасно взвинчена, и ей очень хотелось в туалет. «Скоро!» — ответил Гарольд. Его усмешка превратилась в сладкую улыбку. Это было выражение, которое она никак не могла определить, потому что никогда раньше ей не доводилось видеть его на лице Гарольда. Через несколько минут она поняла, что это было выражение счастья. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы дать в распоряжение Брэда Китченера 20 человек для формирования бригады выключателей. Ральф Брентнер согласился залить водой две пожарные машины и дежурить с ними на электростанции, когда бред будет подключаться. Следующим выступал Чед Норрис. Он сообщил, что к 1 октября почти все жертвы эпидемии будут захоронены. Фрэн пересел на другое место, откуда можно было наблюдать за догорающим закатом. Горные вершины были подсвечены золотом, которое уже понемногу начало выцветать, до впечатляющего лимонного оттенка. Она почувствовала, как ее захлестнула внезапная волна тоски по дому. Было без пяти восемь. Если сейчас не отойти в сторону, то она намочит брюки, Укрывшись за кустом, она присела на корточки и с облегчением помочилась. Когда она вернулась, Гарольд по-прежнему сидел с радиотелефоном в руках. Антенна была уже вытащена. «Гарольд», — сказала она, — «уже поздно. Пошел девятый час». Он равнодушно посмотрел на нее. Они там проторчат еще полночи, похлопывая друг дружку по спине. «Когда настанет время, я нажму на кнопку и скажу им пару слов. Не беспокойся ни о чем». «Так когда?» Улыбка Гарольда стала шире. «Как только стемнеет!» Фрэн подавила зевок, когда Эл Бандл уверенно вышел на середину комнаты и встал рядом со Стю. Судя по всему, закончить им придется поздно. Неожиданно она ощутила непреодолимое желание оказаться дома вдвоем со Стю. Дело было не в усталости и даже не в чувстве тоски. Просто внезапно ей захотелось выйти из этой комнаты. Желание было беспричинным, но очень сильным. Ей хотелось уйти. Собственно говоря, ей хотелось, чтобы все ушли отсюда. «Комитет по поддержанию законности заседал на прошлой неделе четыре раза», — вещал л «И я постараюсь изложить суть дела как можно более кратко. Судебная система, которую мы избрали, будет строиться следующим образом». В основе ее будет нечто вроде трибунала. Члены трибунала будут избираться по жребию примерно так же, как когда-то производился военный набор среди молодежи. у у, -у! Ба -бах — сказала Сюзан. И раздался дружный хохот. Эл улыбнулся. «Но я хочу добавить, что служба в таком трибунале будет гораздо приятнее военной. Трибунал будет состоять из трех человек — старше 18 лет. Они будут работать в течение шести месяцев. Записки с их именами будут выниматься из большого барабана, в котором будут лежать записки с именами всех взрослых граждан Болдера». Ларри подняла руку. «Могут они взять отвод?» Немного нахмурившись, эл сказал. «Я как раз собирался об этом сказать. Необходимо, чтобы...» Френ неудобно поежилась. И Сью Стерн подмигнула ей, но Френ не ответила. Она была испугана. В чем причина этой удушающей клаустрофобии? Она знала, что ни на чем не основанные чувства будут игнорировать. Во всяком случае, так было в старом добром мире. Но как быть с Томом Калленом? Или с Лео Роквием? «Уходи отсюда!» — крикнул ее внутренний голос. «Уводи их всех!» Но это просто какое-то безумие. Она снова поежилась и решила промолчать. «Отстранение от должностного лица, которое желает взять отвод. Но я не думаю, кто-то едет», — неожиданно сказала Френ, вскакивая на ноги. Воцарилось молчание. Теперь все не слышали рев мотоциклов, быстро приближающихся к ним по базе Лейн-Авеню. И неожиданно Френни захлестнула паника. «Слушайте», — сказала она, — «слушайте все». Удивленные и озабоченные лица повернулись в ее сторону. «Френни, что ты?» — Стью двинулся к ней. Она сглотнула слюну, грудь ее словно сдавила каким-то тяжелым удушающим грузом. «Мы должны немедленно уйти отсюда! Немедленно!» Было двадцать пять минут девятого. Последние отблески заката покинули небо. Час настал. Гарольд расправил спину и поднес радиотелефон ко рту. Палец его застыл на кнопке передачи. Он нажмет ее и пошлет их прямиком в ад, сказав «Что это там такое?» Надин положила руку ему на плечо. Далеко внизу по базе Лайн неслась сумасшедшая цепь огней. В окружающей тишине до них донесся приглушенный рев мотоциклетных двигателей. Гарольд ощутил легкое беспокойство, но немедленно подавил его. «Оставь меня в покое», — сказала «Вот что». Она убрала руку с его плеча. Лицо ее белым пятном маячило в темноте. Гарольд нажал кнопку передачи.